Глава 12. Мирные хлопоты. Жизнь на усадьбе шла своим чередом. Строительство в ней шло полным ходом. Уже во многих местах столяры приступали к чистовой внутренней отделке, настилке полов и остеклении окон. Стекол у разбойников было отбито с избытком, и Андрей решил его использовать на все постройки. В планах было даже сооружение зимнего сада, но тут было пока непонятно, что делать с ее обогревом. Да и вообще было необходимо сооружение нескольких десятков нормальных дымоходных печей по всему разросшемуся уже поместью. А Аристарха все не было, хотя уже пришел третий караван из Великого Новгорода. Возвращались с побывки ветераны. Многие приезжали с семьями, планируя перебраться на жительство в усадьбу. Кто-то привозил с собой в обучение сына, ближнего родища или внука. Курсы отроков были уже переполнены, и не было учебных десятков меньше семнадцати человек. Все. Стоп, прием. Был вынужден твердо сказать сотник. Все последующие кандидаты будут приниматься только следующей весной, в противном случае школа пока просто не справится с таким количеством учеников. И так ребят больше сотни. Вчера для Андрея был вообще день сюрпризов. С тремя десятками из своей бывшей дозорной сотни от князем Мстислава пришел старший сын Андрея Василий. Ему было двадцать шесть лет, и он был очень похож на своего отца в молодости. Был он такой же светлый и голубоглазый, крепкий до да справный молодой мужчина. Когда только эти десятки подходили к устью ямницы, в усадьбу ворвались верхами двое дозорных из степного десятка и подали тревогу. «Чужая рать идет!» Мгновенно были выведены в ближайший лес за засеки ратные курсы и все гражданское население усадьбы. Выдвинулось для удара из засады пять конных и три пеших десятка, но все обошлось мирно, как только прибывшие были опознаны. — У тебя и порядок, батя! — уважительно протянул Василий, оглядывая готовую к бою конную рать, да выглядывающие из лесных зарослей взведенные самострелы. — Ну, все как положено, сынок! — крепко обнял своего старшенького Андрей. — Мы ж тут воинское поселение как-никак. — Пойдемте в усадьбу, вон как все запылились да вымотались в долгой дороге. «Сейчас в бане все помоетесь, поедите, а там и поговорим вечерком». И седоусы и ветераны пошли размещать новых прибывших воинов. Многие из местных и гостей уже были знакомы по прошлым годам совместной службы, да по прошлым боевым походам. Так что всюду слышались радостные выкрики, шутки и веселый смех. «Считай, что свои дети прибыли для многих пожилых дядек». «Хорошо, у тебя батя!» — признался Василий, теребя волосы на голове прижавшегося к нему младшего Митьки. «Как все отстраивается-то тут с размахом, и порядок опять же везде чувствуется. Я ведь к тебе проситься под руку пришел, и тридцать три лучших бойца своей дозорной сотни с собой привел. Как так получилось-то? Неужто так плохо? Служить под началом Мстиславом мстиславу еще удатного, сынок, стало?» Удивленно спросил его Андрей. «Не буду кривить душой, бать. Тяжело стало под рукой у князя ходить. Как будто после того поражения укалки подменили нашего князя. Сам телом высох, задирает простых бойцов придирками безо всякого повода. Никогда ранее не замечен в спеси и гордыне был. Ведь такой ведь легкий и задорный человек, так нет. Бегает теперь злой, как собака, то и гляди». Наброситься, издеваться оскорблять всех без меры всякой начал. Да и общается все больше с половцами, кого в Галлинское княжество во множестве привел, и с венграми вон якшается. Окружение его все теперь только из них. При дворе вообще мало кого из русских осталось. Обидно это все, дружине коренной. Мы-то ведь помним его другим, настоящим Витязем. — Защитником земли русской князя помним. Сколько степняков вы с ним били-то раньше, скажи. — Ну да, — согласно кивнул Андрей. — Люди меняются, а после тяжких поражений зачастую, что и не в лучшую сторону. Опять же, зачем он в эту борьбу за Галишское княжество только влез, мне вот совсем непонятно, сынок. Вот — Вот-вот, — подтвердил Василий. А тут нам еще грамотка от владыки Новгородского пришла, что наш бывший командир полезным делом для всей нашей земли занялся. И рать в своем поместье с его высшего благословения сколачивает. Вот мы отставку Мстислава выпросили и сюда прямиком отправились. Честно говоря, было опасение, что посещет нас где-нибудь на отходе его ближняя грить. Да те же половцы княжьи побьют». но, видно, есть еще в одатном доля былого характера, стерпело набиду обиду и отпустил нас живыми. Вот мы теперь и здесь уже у тебя. тому я очень рад, сын. Вот вас уже двое теперь со мной рядом. Еще третий был бы рядом вообще, был бы мне тогда спокойно, и улыбнулся. Ну до у нашего среднего сейчас самая служба в княжьей дружине Ярослава Всеволодовича начинается». «Вот ведь уже, как он из отроков вышел! Теперь вот славы и опыты ищет, вот такого славного князя!» И усмехнулся, вспоминая себя. Сотник снова обнял сыновей и обратился к старшему. «Вы пока осмотритесь тут, Василь, отдохните, но и долго прохлаждаться я вам все же не дам. У нас тут ратному делу все учатся, начиная от малых отроков и заканчивая седыми стариками». — Что, не веришь? Видел бы ты, как наш старшина сотни Лавр Бориславович на пробежках носится. — Ни в жизни тебе его после ваших токонных походов не догнать. — Разболовался я, гляжу, да там в Галиции у князя. И они все втроем рассмеялись. Еще одним сюрпризом был приход небольшого обоза, в котором, помимо нескольких семей ветеранов, приехал со своими домашними гончар Осип. и присоединившийся к ним такой долгожданный печник Аристарх. При виде их сотник чуть было уже в пляс не пустился. Дорогие же вы мои! Я ж вас как из печки пирожок жду. Размещайтесь в тех домах, что вам Парфен Васильевич покажет. Ты, Аристарх, пока пара другой дней смотри, да Для тебя ведь тут вообще все новым и непривычным будет. А Осипу нужно будет обжиться немного с семьей на новом месте. «Вот после все вместе и потолкуем тогда спокойно о деле. У меня от к вам разговор серьезным и долгим будет». И пошел к бане, где вовсю парились бойцы, прибывшие с Василием. За трое последующих суток пригнали из-за дальних степей два стада домашней скотины. Коровы, козы и овцы были значительно крупнее, чем привычные мелкие лесные русские породы. Большая часть осталась в выстроенном скотном дворе усадьбы. Почти треть раздали семьям крестьян и ветеранов, заселившихся в свои подворья. Вокруг было весело и многолюдно. Брехали собаки, мычал отгоняемый на пастбище скот, звонко голосили петухи. Началась настоящая деревенская жизнь. Прям лепота, как в колхозе утром. Подумал сотник и пошел полоть траву в свой огородик, откуда уже собирали первый урожай гороха, огурцов, редиса и прочих овощных культур. Помидоры уже начали буреть, жгучий перец выгнал первые перчинки, а картофель дал цвет. и через недельку-другую можно было снимать первый урожай самого раннего сорта импалы. Но сейчас уже мысли и чаяния Андрея занимали его два довольно необычных проекта. Те, какими ему хотелось увлечь, печного мастера-грека Аристарха и гончара Остапа, связав для дела их вместе. От правильно поставленного с ними разговора может зависеть, будет ли в поместье свой родной мастер-печник, И смогут ли они все совместно освоить и построить то, что так интересовало и мучило сейчас сотника? — Вот и посмотрим, — сам себе сказал Андрей и направился к той избе, где по приезду обосновался гордый потомок Эллинов. Аристарх сидел на скамеечке возле крыльца и вел чуть ли не философскую неспешную беседу о достоинствах разных видов глины и способах обжига изделий из нее со своим соседом Осипом. Жили они действительно рядом по соседству. Ну, а общие темы для их бесед мастерам было вообще нетрудно найти. — Не помешаю, уважаемые? — спросил Андрей и присел рядышком. Да мы сами, Андрей Иванович, к тебе с Аристархом вот собирались зайти. Только сказали, ты в огороде, пока у себя работаешь, так и не стали пока мешать. Правду сказали, повозился немного, благо погода отменная стоит. Вон как все вокруг зреет. Глазом моргнуть не успеем, как уже на полях крестьяне рожда пшеницу сжать начнут. Это да, согласился Осип. Ты, Иванович, можешь покушать зайдешь. Пока бегал по делам, небось. — И во с утра ничего не было. Нет, — Нет-нет, даже не суетитесь. — Спасибо, благодарствую. — Я что зашел-то? — Хотел поинтересоваться, как вы тут устроились, нет ли какой нужды у вас или трудностей на новом месте. Нет, — Нет-нет, Иванович, все, что было нужно, Парфен Васильевич нам уже выдал. Всего хватает, — поблагодарил Осип, а вместе с ним согласно закивал головой и Старх. — Я все же уточню... — Всего ли хватает в доме тебе, Аристарх Константинович? На русский манер повеличал греческого мастера сотник и хитро так с улыбкой на него взглянул. — Все хорошо, Андрей, — усмехнулся грек. — Мне вот только моей печки не хватает, а так-то тут можно жить. Светло, чисто, уютно, как нигде на Руси. Мне здесь нравятся и люди хорошие вокруг. — Места тут действительно хорошие. — А люди так еще лучше будут, — подтвердил Андрей. — У меня к вам обоим, и прежде всего к тебе, Аристарх, будет серьезный разговор. Долгий разговор. Выслушайте пока меня, и потом, пожалуйста, подумайте, да дайте свой ответ. И продолжил, увидев искреннее внимание Аристарха Иосипа. — В этом поместье, — Аристарх Константинович, — сейчас отстраивается необычный городок. Такого, как здесь, поверь мне, нет больше нигде. Тут будет создана новая воинская школа и заложено новое воинское учение. Общая его суть в том, как отстоять свою землю от всех угроз и любых врагов, и при этом не лечь всем в нее же. Вот посмотрите, как строится нынешний бой в наше время, эдак по-простому». Выходят друг напротив друга две оружные рати и начинают друг друга колотить да резать в ближнем бою, заливая все вокруг кровью. Кому-то на этом поле, извинить кишки выпустят, кто-то после этого в горячке умрет, потери у всех сторон колоссальные. Я же собираюсь доводить дело до ближнего боя только в том случае, когда без этого уже точно не обойтись. Перед этим же нужно постараться сделать все, чтобы поразить врага на дистанции или вообще на самом начальном подходе. Мое дело, повторюсь, сберечь своих бойцов, добившись эффективной победы. Для этого мне нужно будет лучшее в мире оружие и самая надежная броня. «Дистанционное оружие, не имеющее аналогов в мире, у меня уже имеется. Именно оно сейчас нарабатывается до нужного нам количества. Брони, чтобы защитить воинов, хватит на годы вперед. Есть и любое оружие для ближнего боя. Но мне еще очень хочется его довести до совершенства и унифицировать, сделать одинаковым». По глазам Аристарха Андрей видел, что он удерживает мысль. И многие выражения, обороты речи, рожденные из греческого и латинского языка, ему абсолютно понятны. Поэтому Сотник начал глубже развивать свою мысль. Для производства же этого самого совершенного оружия мне нужны печи, домные кузни, которые смогут дать хорошую температуру для нагрева, обработки металла или его сплавов. Уже сейчас мы имеем несколько видов самого разного металла в виде слитков, криниц, полос или поковок. И все это нужно будет срочно запускать в работу. Но не может прогресс идти только благодаря одному военному делу. Мне нужно также развитое и гражданское производство. А это хорошее сельское хозяйство с племенным отбором и воспроизводством поголовья разных пород скота в животноводстве». «Мощное зерновое хозяйство, производство овощей и плодов. У меня даже виноград будет родиться в открытом грунте, даже не сомневайтесь». «Да-да, есть уже такой сорт, не удивляйтесь, о гордый потомок лады, пошутил Сотник. «А вообще, мы тут о высоких материях рассуждаем, а у нас люди до сих пор живут с кострами в домах». Когда уже полторы тысячи лет назад в той же античной Греции и Риме всюду были прекрасные домовые печи. А уж какая распрекрасная печь в нашей избе! Тут ее ценили уже и все жители поместья. Только здесь рядом будет стоять к зиме более пяти десятков изб, а скоро еще построятся казармы, и везде будет вставать один вопрос об отопления. Но кроме вот этого... Я вам хочу предложить еще один интересный проект, примеров которому еще пока не было во всех северных землях и очень долго еще не будет. А хочу я создать зимний сад, где будут произрастать и радовать людей диковинные южные растения весь круглый год. А для этого необходимо будет спроектировать такие печи, которые будут гонять по трубам горячий воздух и обогревать ими землю. Но и это не все. Видев в глазах слушателей искреннее изумление, решил их уже совсем добить Андрей. «Давно ли вы были в настоящих римских банях, в самых настоящих термах, аристарх? Тот был явно не готов к такому вопросу и просто завис, вспоминая что-то из того, что уже давным-давно было и также уже ушло из его жизни. «Да, Андрей Иванович», — очнулся он от своих мыслей, — Я когда-то был в греческих, и в старинных римских термах, или, вернее, в том, что от всех них сейчас осталось. Были, конечно, бани и термы в Константинополе, но то, что было в прогрессивные эллинские века золотого расцвета культуры, я полагаю, не возродится уже никогда. То жалкое подобие, что есть в Херсонесе, Киеве, или, тем более, в вашем Новгороде, настоящими банями назвать-то даже будет трудно». Подгорячился мастер-печник. «Вы даже не знаете, какое это сложное производство отопления самих терм, бассейнов с водой и жарких парных». И «Это же просто настоящее искусство!» — и он закатил глаза. «Прошу меня, конечно, простить, Аристарх Константинович, но я позволю прервать твою высшую медитацию». Выведя из священного творческого экстаза и расскажу немного о римских термах императоров Агриппы и Каракаллы или того же императора Трояна, к примеру, где могли мыться даже женщины, не говоря уж о мужчинах. Итак, сама сложность в этих термах состояла в проектировании системы центрального отопления обогрева, в которую входили специальные печи с подогревом пола и стен, так называемые гиппокаусты. В с помощью этих печей нагретая вода и воздух под специально рассчитанным мастерами-наклоном циркулировали по многим внутренним полостям, как под всем полом, так и в специальных воздушных ходах стен. При этом строители так рассчитывали толщину стен с использованием хитрого двойного покрытия, чтобы пол тот не был бы чрезмерно горячим и не обжигал бы ноги. Верхнее же покрытие вообще состояло из больших кирпичей и слоя специально для этого сбитой глины, а также еще одного основного покрытия. И вот все это уже держалось на небольших кирпичных и блочных опорах, которые сразу размещали в шахматном порядке. Стены также встраивали прямоугольные кирпичи, которые изнутри были полыми, и затем их уже крепили далее к конструкции особыми металлическими скобами. Ну а внутри стены термо украшали радующим глаз прекрасным белым-розовым и мрамором, ну или штукатурили все особым влагозащитным раствором. Одежду при входе в термо посетители оставляли в раздевалке. Затем отдыхающие могли заняться спортом или мазали свое тело ароматными маслами и восточными благовониями. Сама банная программа начиналась с купания в бассейнах с холодной водой. Затем по порядку в чуть теплой, потом в теплой и но ну затем опять все охлаждались в прохладных. В бассейнах били хитро сделанные фонтаны, а снизу подавался пузырящийся под давлением воздух. К услугам посетителей были профессиональные массажисты, которые после специального обучения могли своим массажем облегчить страдания раненым, больным и ослабленным людям. Были там, разумеется, парны с разной температурой нагрева и влажности, комнаты для мытья с душами, с медными емкостями, ваннами. Римские бани те вообще были не только местом, где можно было искупаться, но и местом для отдыха и доброго общения между собой. После того, как человек помылся и попарился, он мог выбрать для себя все то, что ему было по душе. Слушать ли музыку, читать ли книги, пергаменты в специальных библиотеках или вообще слушать речи ораторов и даже, как я уже говорил, заниматься в специальных залах спортом или гимнастикой. Я ничего не упустил, Аристарх Константинович. Задал вопрос сотни греку, сидящему с горящими глазами, который вслушивался буквально в каждое слово рассказчика. Нет, — Нет-нет, Андрей Иванович, все очень интересно. Продолжайте. Никогда не думал, что вы настолько образованный человек. Мне интересно буквально все, что вы рассказываете. — Хорошо. Тогда я продолжу. Я хочу, чтобы мы с вами создали в этой усадьбе что-то в виде тех древних терм в сплаве со всеми лучшими традициями бань мира. Вот возьмите ту же русскую баню, Аристарх Константинович. К ней вы пока испытываете, к моему глубокому сожалению, очень и очень мало уважения, хотя, поверьте, в ней есть то, чего нет в других. Нагреваемую печь-каменку с нагретыми примерно до 400 градусов голышами в русских банях поливают после хорошего нагрева запаренным настоем из трав или веток деревьев. Выходящий при этом влажный пар открывает и прочищает все поры тела, А тут еще запаренный березовый, дубовый или пихтовый веник проводит своего рода тот же массаж, ну и местный нагрев кожи. Все это в комплексе очень и даже очень полезно для человека. Баня финских племен, которые называют порой сауна, чем-то схожа с русской, но там гораздо суше, пот не стекает по телу, а испаряется, это тоже способствует потере веса, а также приливу жизненных сил. А вот далеко-далеко отсюда, на востоке, за океаном, на островах в Японии, есть бани Сэнто. Там, в парной, нагретой до 50 градусов, человек погружается в бочки с водой температурой где-то около 40 градусов, а в воду эту вливают настой из полезных трав. Иногда еще в сухую бочку засыпают кедровые опилки и уже потом их там нагревают. человека, когда откроются поры, попадает много полезных веществ от этого очень полезного для организма кедра, со всеми его маслами и прочими веществами, что как раз и содержится в тех опилках. Ну и последняя баня – хамам. Она вышла из римских и греческих банных традиций и сейчас получает свое распространение в южных магаметанских землях. Камам обогревается с помощью большого котла с водой, под которым непрерывно горит огонь, давая нужную температуру. Пар, образованный от постоянного кипения воды, подается через небольшие отверстия, которые находятся в стенах и на полу. Используют в восточных банях бассейны и большие горячие массажные плиты. Температура воздуха в хамаме не такая большая, как в других банях мира, но за счет огромной влажности, близкой к ста процентам, у человека происходит постоянное потоотделение, что в сумме с прочими процедурами опять дает все тот же лечебный и восстанавливающий эффект. Национальных видов бани в мире много. Есть в каждой из них свои отличия и особенности, но везде есть у них одно общее – Всегда им нужен хороший нагрев, а тут уже без вас никак не обойтись, уважаемые мастера. Осип с Аристархом продолжали сидеть и слушать сотника. — А скажи, Андрей Иванович, для чего тебе все это? — спросил заинтересованно грек. — Я отвечу вам образно, господин мастер. А вот представьте поход наших сотен лютой зимой среди заснеженных и заледенелых северных лесов. Той же разведки ворона недели среди сугробов придется не раз провести. Да и всем бойцам дружины, я вас уверяю, достанется, Тоская и не снимая с себя пуды брони и меховой одежды неделями, а то, возможно, и месяцами. Но вот заканчиваются бои, и люди возвращаются в свои дома. Как сделать так, чтобы поправить их душевные и физические силы? Как провести быстрое и эффективное восстановление организма? И тут я вам отвечу. Душевные раны исцели церковь, семья и дружный коллектив единомышленников. А вот для физического восстановления уже нужна хорошая медицинская помощь, качественное питание, гимнастика и весь комплекс позитивных и оздоровительных процедур в виде тех же бань, бассейнов, зимнего сада и всего прочего, прочего, прочего. В нашем с вами случае, если спроектировать те бани, о которых я только что говорил, да объединить лучший опыт всех народов, вы можете себе представить, какой удивительный шедевр мы тут сможем получить. Услушавших мастеров уже давно горели глаза. И, разумеется, они оба были готовы дать свое горячее согласие на проектирование, И возведение такого невиданного еще на Руси чуда, какое им только что предложил Андрей. «Аристарх Константинович, я вижу, как вы загорелись нашим проектом. И это характеризует вас как великого мастера нечуждого новизны. Но все-таки мне придется спустить вас немного на землю. Дело в том, что в первую очередь по нужно эффективное индивидуальное печное отопление». Пройдет всего-то два-три месяца, и снова придется людям зажигать эти варварские костры в очагах исп и отапливаться прямым огнем. А ведь совсем рядом с ними находится такой великий мастер по печам. И он со смешкой посмотрел на Грека. — Ай-яй-яй, как вы меня удачно, как это говорят на Руси. А хомутали, да, Андрей? — усмехнулся печник. «На таком проекте, о каком только недавно вы мне так красочно рассказали, я даже мечтать-то не мог. Что может быть лучше для мастера, чем делать что-то новое и великое, что переживет его самого? Ведь уже больше семи веков никто не брался за такие проекты терм после падения самого Великого Рима. И вот в этих диких лесах Гипербореи, на самом далеком ее севере, есть возможность все это воссоздать». «Вы хоть понимаете, что ведь я теперь просто даже спокойно спать не смогу?» «О, коварный искуситель!» — театрально воскликнул потомок Эвинов. «А я от своих слов не отказываюсь, и скажу вам даже больше», — продолжил хозяин поместья. «Моя сотня и хозяйственный совет поместья предложат вам хорошие деньги за то, что вы научите своему полезному ремеслу десятки наших людей». Построите свое печное отопление в каждом доме усадьбы, в каждой казарме и в каждой избе крестьянина. Мы же совместно с вами и другими грамотными строителями и мастерами разработаем специальную котельную, которая будет централизованно отапливать механический завод с его доминкой, кузней и цехами, воскобойно-свечной и гончарно кирпичные заводики, а также суконные и кожевенные мастерские. — Ну, про зимний сад и банный комплекс мы с вами только что уже тут говорили. За это в свое время мы возьмемся обязательно, обещаю. — Сколько вы хотите, Аристарх Константинович, за то, чтобы ваше умение в постройке тех же домовых печей перестало быть тайной и стало бы служить добрым людям для их обогрева и процветания? Аристарх улыбнулся и ответил. — «Я тебе, Андрей, своей жизнью обязан, когда ты меня в свое время отбил от степняков. Какие уж тут могут быть деньги, когда действительно речь идет об общем благе? Да и тем более впереди у нас такие проекты на долгие годы на перспективу предстоят. Просьба же к тебе у меня, командир, будет личная». «Я весь во внимании», — приготовился слушать Андрей. Моя семья, жена, трое детей, престарелые родители проживают в Тавриде, в городе Кафа. Там сейчас с приходом монголов Джибе идут большие гонения на христиан. И для моих близких нет никаких гарантий, что их там не убьют или завтра же не продадут в рабство. Если бы я только мог им помочь. Сотник подумал и все, взвесив в уме, дал ответ. «Через три дня, рестар Константинович». «Великий Новгород направится по делам службы мой гонец. У него, помимо послания пергамента к городским властям, будет личное письмо к моему другу, купцу первой гильдии, очень влиятельному и ответственному, уж поверьте, человеку, Путяте Селяновичу. Я очень, повторяю, очень убедительно его попрошу, чтобы он по своим каналам вывез всех ваших близких тайно суда из Ставрии. Там сейчас с приходом монгольских войск действительно стало оставаться опасно. Мы можем попробовать вывести вместе с вашими близкими еще несколько хороших специалистов-ремесленников, особенно если они будут такими же порядочными людьми, как и вы сами, мастер. Но для этого я от вас попрошу письмо, как гарант того, что мы выступаем и от вашего доброго имени». Ну а тут потом по прибытии уже всех их разместим, дадим работу, обучение наукам для их детишек. Да и вообще просто хорошую, свободную, ну и безбедную жизнь. За вашу же науку в печном деле готов прямо сегодня же, даже без решения совета, выплатить, ну скажем, 50 гривен из личных своих сбережений. Что вы на это скажете, мастер? Аристарх ориентировался в деньгах Руси и, помолчав. — покачал головой. — Нет, Андрей Иванович, если ж ты настаиваешь, чтобы мои секреты служили людям, и чтобы я обучил им твоих людей на общее благо, то пусть будет половина от той суммы, что ты назвал, тем более, что ты решил мне помочь с моими близкими. Я думаю, так будет правильно. И они ударили с сотником по рукам, заключив таким образом, особенно нужный для Андреевского договора. За каждую печь в любой избе вам будут идти хорошие деньги. Даже не сомневайтесь, Константинович. Казна все выделит на это дело сполна. Только вы начните поскорее свое производство. Я полагаю, что Осип уже рассказывал вам о найденных в окрестностях усадьбы нужных видах глин. Все это находится рядом. И есть люди, которые тут же перейдут под ваше начало». Так что приступайте к производству кирпича и керамических воздухоотводных труб немедленно, время не ждет. И поспешил дальше, оставив уже задаченных мастеров за обсуждением, с чего же им вообще все тут начинать.